Совсем иначе выглядел. Большие золотистые арки доходили до самой крыши. Проговорил ужасный надзиратель, задумчиво глядя в окно. Хьюи повернулся к мальчику. В увеличенных толстыми линзами глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. «Прости, что пришлось тебя связать». «Но ты ведь не хотел сидеть смирно?» По щекам Петра покатились слезы. «А где мама?» «Ты сказал, она сюда придет». Так и есть, наверное, уже приехала. Сквозь поднимающийся над раскаленным асфальтом Марьева мальчик стал разглядывать замершие вокруг Макдоналдса машины. Нет ли среди них маминого БМВ? Я ее не вижу. Великан полез в нагрудный карман, и Питер инстинктивно прижался к дверце. — Смотри, парень. Голос у Хьюи низкий, но какой-то детский. Я кое-что для тебя сделал. На гигантской ладони поместился деревянный поезд. Хьюи весь вечер строгал какую-то чурку. Что-то именно он мастерил, мальчик не знал. В контрасте с огромной волосатой ручищей миниатюрный поезд казался сувениром из дорогого салона. Недолго думая, Хьюи сунул игрушку маленькому пленнику. Я его ночью закончил, люблю поезда. И сам однажды катался из Сент-Луиса домой после того, как ма умерла. «Джон приехал на поезде, забрал меня, и обратно мы вернулись вдвоем. Я вместе с богатыми сидел. Билетов не было, но Джо не растерялся. Он умный. Сказал, так будет справедливо, мол, я ничуть не хуже других, и все люди одинаковые. По-моему, очень дельная мысль». Питер смотрел на крошечный поезд. В кабине даже машинист сидел. «Строгать — тоже хорошее дело», — неторопливо продолжал Хьюи. Нервы успокаивает. «Где моя мама?» — воскликнул мальчик и снова зажмурился. «Мне нравилось с тобой разговаривать. Ну, пока ты не пробовал убежать. Я думал, ты мой друг». Питер закрыл лицо руками, но в щелку между ладонями подсматривал за Хьюи. Теперь, зная, где находится, он хотел выбраться из кабины. Порывшись в нагрудном кармане, Хьюи вытащил складной нож. Выскочило большое лезвие, и насмерть перепуганный мальчик в очередной раз прижался к дверце. Даже дышать страшно. — Что ты делаешь? Хьюи схватил мальчика за запястье и притянул его к себе. Раз — и страшное лезвие перерезало широкий скотч. Затем, вытянув по обезьянье длинную руку, великан открыл дверцу. «Мама тебя ждет в детском уголке Макдоналдса». Не решаясь поверить собственным ушам, Питер вопросительно посмотрел на странного спутника. «Давай, парень, беги». Мальчик спрыгнул на асфальт и побежал в Макдоналдсу. Джо открыл пассажирскую дверь БМВ. «Жирные темные волосы». Коснулись шеи несчастной женщины, и она вздрогнула. Сколько ужасных минут пришлось провести, глядя на сидеющие виски этого изверга. «Твой мальчишка в детском уголке Макдоналдса!» Сердце Маргарет судорожно сжалось. Усталые голубые глаза смотрели то на открытую дверь, то на Джо, любовно поглаживающего обтянутой кожей руль. «Жаль расставаться с такой тачкой», — с неподдельным сожалением проговорил он. «К хорошему быстро привыкаешь. Можете ее забрать. Это в план не входит, а я всегда придерживаюсь плана, поэтому и сбоев не бывает».